Глава двадцать вторая Кони хорошо шли по рассистой траве, а когда взошло солнце, мы все, даже кони, все еще чувствовали себя свеженькими. День пришел солнечный, жаркий, но левая сторона долины по-прежнему оставалась в тени от огромной каменной стены. Я, как и все, был слишком озабочен поисками прячущихся врагов, Смотрел, чтобы конь не переломал ноги о камни, их немало скатилось с гор, не ступил в одну из норок чертовых хомяков и сусликов и не замечал каменной стены, вдоль которой едем. А когда посмотрел, дыхание вырвалось, будто конь легнул под дых. Стена почти от самой земли и доверху, абсолютно гладкая, блестящая, как зеркало ровная, словно ее тщательно отшлифовали. Невольно развернулся в седле, посмотрел на противоположную стену, в голове застучали молоточки. Стена — абсолютный двойник. Как будто горный хребет аккуратно разрезали вдоль исполинским лазерным лучом. Как циркулярная пила разрезает длинное бревно вдоль, Так и здесь нечто невероятное разрезало горную цепь и отодвинуло половинки одна от другой примерно на полмиля. Чувствуется, что с той стороны хребта обычное нагромождение камней. Но здесь невольно вспомнилась легенда о Фархаде, что вот так же рассек горный хребет сверкающим мечом и раздвинул половинки, чтобы дать дорогу реке, на поля бедных крестьян. Но от меча, тем более от меча таких размеров, остались бы грубые царапины, полосы, заусенцы. А здесь настолько все отшлифовано. Я вздрогнул. Дернулся так, что мои пальцы судорожно ухватились за луку седла. На правой стене мелькнул жутко огромный глаз. Исчез. А через минуту я увидел исполинский размытый силуэт кузнечика, что сменился клубами желтой пыли. Я помалкивал. Пусть Сигизмунд и Гугл не ломают головы. А сам все всматривался на скаку и, наконец, увидел скачущего всадника, в котором узнал себя. Всадник такого размера, что головой достиг бы верхушки Останкинской башни, а конь от морды и до хвоста длиной сарбат. Что за феномен? Не лазера же в самом деле, как и не огненные мечи богатырей. Но что это? Что? Это совершили такие исполинские силы, что запросто могут скрутить пространство и время в узел? Зашвырнуть меня обратно с той же легкостью, что и выдернули? А впереди уже зеленеет лес, очень яркий с изумрудной листвой, с неправдоподобно широкими листьями. Гугл заворчал, пощупал на поясе нож, а Сигизмунд со стуком надвинул забрало. Я ничего не понимал. Лес как лес, вроде бы опасности не видно. Кони перешли на рысь, затем на шаг. Деревья приблизились, сочные, раздутые стволы. Через каждые полтора метра со ствола торчат нелепые чепчики и рюшечки. Такими они мне показались. А листья на самой вершине, как у всех деревьев, что растут в чаще. Деревья казались полупрозрачными. Через тонкую кожу смутно видны темные струи, поднимаются вверх из глубин земли какие-то сгустки, утолщения... Тонкие нити, словно внутри этих удивительных стволов, натянута паутина. Больше всего эти стволы напоминали сочные стебли георгин или каких-то ухоженных нежных цветов. Но такая структура возможна только у мелких растений, а для таких размеров не обойтись без прочного скелета. Ничего не понимаю. Гугл вытаращил глаза. А Сигизмунд громко пробормотал молитву. Оглянулся на меня в глазах возмущения. «Ваша милость, как Господь попустил, что на свете столько порождений дьявола!» «Дьявола?» — пробормотал я. «Я думал, всего лишь эволюция. Это же обыкновенный хвощи плаум Спохватился, но слова уже сорвались с языка. Мое слабое знание ботаники сыграло злую шутку. Обыкновенный хвощ, который деревенский овощ на самом деле достигал таких размеров только в какие-то там периоды или эры, когда бродили динозавры. Моя беда в том, что я дубы и березы видел так же, как и эти гигантские хвощи в палеонтологическом атласе. Совершенно забыл сам дуб, что их разделяют сотни миллионов лет. Но, пробромотал я неуклюже, Они такие везде росли. Их еще динозавры жрали. Потом динозавры уменьшились до жаб ящериц, а этот хвощ почему-то не уменьшился. Сигизмунд сказал звонким голосом, «Но здесь он уцелел! Будем прорубаться?» Деревья в самом деле стоят очень плотно. Даже пешему протиснуться непросто, а уж конный повиснет, как пес на заборе. Под стеночкой не пробраться. Эти хвощи долину перегородили от стены до стены, а косогора, увы, просто нет. «Погодите», — сказал я скромно. «Слово еще не сказал мой птенчик. Не каркнул». Они подали коней назад. Я достал молот. Рукоять так и вползает в пальцы. Размахнулся, держа взглядом ствол дерева напротив, с удовольствием швырнул. Воздух знакомо и даже привычно затрещал. Залопотал турбулентными завихрениями, даже послышались легкие хлопки, словно в пустоты врывался воздух. На лицах Сигизмунда и даже мирного Гугла я видел восторг и страх. Никто из них не видел даже выстрела из простого гранатомета, не говоря уже о старте ракет-класса «Земля-воздух», так что понять их можно». Я едва успел проследить за молотом взглядом. Мгновенно переместившись через этот десяток шагов, он со страшной силой ударил в середину ствола. Я съежился, подсознательно ожидая, что молот пролетит весь лес насквозь. Эта зелень взорвется облаком теплой воды и сока, во все стороны брызнут ошметки, а молот вернется в ладонь грязный заляпанный жижей. Грохот раздался такой, словно молот ударился в каменную, нет, железную гору. Ствол дрогнул, накренился и медленно повалился на деревья, что стояли сзади. Разрыхли в землю, вылезли и загородили дорогу огромные, безобразные корни, похожие на безглазых подземных змей, бледных и покрытых слизью. Молот ударился в подставленную ладонь, сухой и горячей настолько, что я едва не разжал в испуге пальца. «Да что за...» — проговорил я шалелый и швырнул молот снова в соседнее дерево. «Лупи! Круши!» Молот понесся с грозным ревом, грохнулся с силой падающей с орбиты станции, отслужившей срок. Мясистый хвощ содрогнулся от макушки до упрятанных в землю корней, Несколько листьев слетело, а сам ствол вывернуло с корнем. Но дерево не упало, зависло на ветвях и стволах второй линии обороны. Я едва успел поймать молот, до того растерялся. Сигизмунд крикнул растерянно. «Бесполезно!» «Его милость обожает завалы», — сказал Гугл елейным голоском, но лицо оставалось серьезным, растерянным. «Сейчас эти деревья напоминали мне поставленных стаймя гусениц. Такая же нежная кожа, торчащие волоски прямо из ствола. Сквозь кожу можно увидеть ганглии, перемычки, что-то схлопывающееся, шевелящееся, слабое и беспомощное». Я посмотрел направо. Там, в сотне метров отсюда, каменная стена высотой создания МГУ. Посмотрел налево. В полусотне шагов начинается абсолютно гладкая каменная стена. Вершина тоже едва не вспарывает нежные животики облачкам. Оглянулся на заходящее солнце. «Привал», — сообщил самое умное, что мог придумать. «Утро вечера мудренее». Багровое солнце, непривычно огромное, опускалось за этот странный лес. Как он выжил, ума не приложу. Я бы скорее предположил, что ученые после размораживания моратория на эксперименты с генетикой заново возродили динозаврий хвощ, как уже при мне делали опыты с воспроизведением мамонта, созданием генетически измененных продуктов, которые не трогают вредители сельского хозяйства, или которыми брезгают Стволы хвоща, подсвеченные с той стороны, налились багровым, Вид у них был по-прежнему хрупкий, беззащитный, ткни пальцем, продырявишь тонкую оболочку, а внутри лишь теплая вода. Сигизмунд встал перед стеной хвощей, опустился на колени. Я слышал неясное бормотание, исковерканную латынь, часто упоминали имена Христа, Богородицы и даже святого Тертуляна. Багровый краешек скрылся за лесом. В полной тишине со стороны странного леса послышался странный шелест, будто сто тысяч крупных муравьев проснулись и начали разгребать песок. Гугл очнулся, крякнул с просонья, слепо пошарил вокруг, пока под руку не попался пояс с его ножными. Уже с ножом в руке поднялся отряхнулся как вылезающий из воды пёс. Волосы у меня на затылке зашевелились. Лес оживал. Нет, он не двинулся прямо на нас, хватая беззащитных людей корявыми ветвями и корнями, пожирая, отрывая руки и ноги. Растопыренные ветви двигались, собирались компактнее, поднимались к вершинке, как поднимают руки пловцы, намереваясь нырнуть в воду. «Мать, мать, мать святая Богородица!» — вырвалась у Гугла. «Что они творят?» «Теперь и я верю, что это порождение дьявола!» Странный лес медленно уменьшался, укорачивался. Я не сразу понял, что стволы погружаются в землю, спасаясь от ночного холода. Песок трещал, скрипел, деревья перетирали его, как алмазные диски. Стволы уходили в землю медленно, словно тонули в вязком болоте или зыбучем песке. Сигизмунд поднялся с колен, размашисто перекрестился. Лик его был просветлен, глаза сияли, как звезды. — Велика сила Господня! — произнес он со вдохновением. Демоны не могут устоять перед мощью молитвы во имя Господа нашего. С нами Бог! Так кто же против нас? — закончил Гугл и победно посмотрел на меня. Я развел руками. Память у Гугла, как у африканского слона, и пользуется он ею умело. Гугл не слон. На месте исчезнувшего леса остались только вершинки, тонкие и ломкие с виду я подсознательно ждал, что оторвутся. Ведь деревья погружаются не сами, это могучие корни, тянутых вниз в спасительное тепло. Здесь ведь резко континентальный климат, что значит, днем можно схватить тепловой удар от перегрева, а ночью температура падает до минусовой. А хвощи растения тропические, во всяком случае таких размеров. У меня впечатление, что когда бродили динозавры, вообще на всей планете, даже в Урюпинске были одни тропики. Песок шелестел тише. Вершинки втягивались без таких титанических усилий, как стволы. На всем пространстве долины, что внезапно открылось нашим глазам, шевелился кустарник. Так это выглядело. Эти кусты жутко шевелились, все это втягивалось в землю. Через минуту мы ошалело смотрели на совершенно пустую землю, слегка взрыхленную, перепаханную, без всяких признаков травы или бурьяна. «Проход свободен!» — выкрикнул Гугл. «Это сила Господня!» — начал Сигизмунд торжественно. Я прервал. «Да-да, конечно. Но Господь не простит нам, если не успеем пересечь эту долину до восхода солнца». Оба посмотрели с недоумением. Только быстроумный Гугл все понял сразу. Метнулся к костру, подхватил там седло и бегом понес к своему коню. Сигизмунд воскликнул в гневе и великом возмущении. — Это кощунство! Мы должны все встать на колени и возблагодарить Господа нашего! А потом отслужить здесь? — Да, отслужить! Гугл сказал торопливо. — Ваше преподобие, надо ехать. Сигизмунд повысил голос. — Мы обязаны переночевать здесь, дабы попрать дьявола, а утром спокойно отправимся через долину, очищенную Божьим словом от дьявольских исчадий. Гугл пробежал с седлом к своему коню, крикнул издали. — А если утром вылезут, значит, мы недостаточно чисты духом. Гугл тяжело вздохнул. «Не хочу рисковать», — признался он. «Я, конечно же, чист, как облупленное яичко, но вдруг кто-то из ангелов слаб зрением, да и вообще остаться. Это где-то близко к гордыне, мол, я чистый и светил Аки, Акислово Маки, потому я еду». Взгляд Сигизмунда зацепился за меня, все еще ждал поддержки но я отвернулся и, взгромоздив седло на конскую спину, затягивал ремни под его по-крестьянски толстым брюхом. И все-таки, раз решение было принято, Сигизмунд управился первым. Я подал знак, три коня ноздря в ноздрю ринулись через долину. Песок хрустел и трещал, словно под копытами рассыпался спекшийся шлак. Снова я обратил внимание на странно блестевшие стены ущелья. Мне показалось, что на одной мелькнул мой жутко увеличенный глаз, потом через некоторое время я увидел огромный размытый силуэт ночного кузнечика или сверчка. Сигизмунд, если увидит, сочтет кознями дьявола, но я достаточно знаю о вогнутых и выпуклых поверхностях, чтобы сразу стало ясно даже с этими хвощами. Эти стены естественного образования или нет, днем собирают фокус солнечные свет и направляют в долину. Сейчас собирать нечего, вот нежные растеницы и попрятались. В полдень здесь внизу наверняка жарче, чем в кузнице. Потому и нет другой растительности, а песок какой-то спекшийся. А эти странные хвощи могут жить только при очень высокой температуре, Где ее нет, вымерли. Здесь не вымерли, а приспособились на ночь втягиваться обратно в теплую землю. Над головой качалось звездное небо. Высохшая земля грохотала под копытами. Кони шли экономной рысью. Никто не знает, насколько далеко тянется эта странная долина с дьявольскими деревьями. Одно я не мог понять, как не старался. Природа, насколько понимаю, не придумала растений такой прочности. Ни травы, ни кустарника, ни деревьев. Здесь пахнет высокими технологиями. Не стану же я говорить о магии и колдунах. Но технология в таком обществе исключена. Тогда откуда эти странные растения? Занесены из космоса с метеоритами? Я вспомнил рассказ Бернарда о людях слетающих кораблей мол раз в тысячу лет прилетают с красной звезды творят бесчинства грабят убивают уводят в плен молодых девушек может быть это с их корабля гугл выругался что то закричал натянул повод конь захрипел начал останавливаться Мы с Сигизмундом еще ничего не поняли, но придержали коней. Мы находились почти на холме, а Гугл молча указал рукой на соседний холм. Мне показалось, что его пальцы вздрагивают. Лунный свет мертвенно высветил силуэт черного всадника. Он выглядел совершенно плоским, словно вырезанным из черной бумаги. Мы рассматривали его, затаив дыхание. Потом я сдвинулся, и всадник, словно уловив незримым радаром, повернул коня в нашу сторону. Снова подсвеченный сзади, он казался вырезанным из темной бумаги. Внезапно тонкий, как рубиновая нить, луч протянулся в нашу сторону. С треском загорелась трава. Погасла. Щелкнул перегретый камешек. Мощный лазерный луч, так я его определил, достиг нас, но здесь то ли был поглощен святым причастием, как заявил Сигизмунд, то ли на такое расстояние не рассчитан, угас. Всадник сорвался с места, понесся к нашему холму, но взбираться не стал, помчался по кругу у подножия. Теперь мы смотрели сверху. Лунный свет четко обрисовывает металл шлема и доспехов. Всадник выглядит массивным, сильным. Рыцарский конь укрыт боевой попоной. Голова коня защищена металлическим щитком с острым рогом посредине. — Все равно, — произнес Сигизмунд, — все равно. — Что? — Говорю, что все равно так. Не страшно. — Вижу, здоровый бык. Но когда вот так, когда весь чёрный страшнее. «Кто это?» — спросил я Гугла. «Шургенс», — прошептал он с благоговением в голосе. «Страж холма». «Так вот он какой». Я спросил с надеждой. «Ты его знаешь?» «Слышал о нём древние легенды, очень древние». «Не надо, легенд», — сказал я раздраженно. «Как обойти этого гада? Скоро рассвет, деревья вот-вот полезут». Он содрогнулся, сказал жалко. «Его не обойти. Я слышал о нем, но думал, что это очень далеко на юге. Неужели весь юг сдвинулся в эту сторону? Нет, он должен быть прикован только к этому холму». «Почему?» — спросил я и тут же пожалел. «Никто не знает», — ответил Гугл, когда он начал сторожить этот холм и что на нем было. Некоторые легенды гласят, что его поставил часовым Леон Пантелей, но потом о нем то ли забыли, то ли что-то случилось, а он по-прежнему несет охрану. Другие говорят, что в холме спит его повелитель, а верный страж хранит его сон. Но когда повелитель проснется, мир содрогнется». Небо упадет на землю, земля поднимется к небу, море выплеснется на сушу, а горы... Ну, обычный набор страстей. Есть легенды, что говорят, будто он прикован незримой цепью, как злой пес, потому бегает только по кругу. Не в силах сделать хотя бы шаг дальше. И эта цепь тоньше паутинной нити. Так что если кто попал бы на ту сторону то его перерезало бы этой нитью так что он бы и не заметил хватит прервал я я ж говорил не надо легенд надо думать как эту легенду сделать былью и оборвать я слышал возразил гугл что убить его невозможно потому что он и так не живой мертвый спросил я не живой повторил он упрямо Я не знаю, что это значит, но говоривший уверял меня, что между мертвым и неживым есть большая разница. Сигизмунд сказал сердито. — Конечно, есть. Мертвецы, которых поднимают из могил, они мертвые или неживые? Я сказал, не задумываясь. — Без разницы. — Разница есть, — ответил Гугл тоскливо. — Это у вас там на Диком Севере, если мертвый, то мертвый, но не на юге. Конечно, умерев, большинство остаются мертвыми, рассыпаются в прах, а как же иначе? Но не все, сэр Ричард, не все. В старых легендах говорится, что когда-то все могли жить столько, сколько хотят, а если кто погибал, что он тут же оживал. Потом все было потеряно в войнах, страшных войнах. Но отдельные маги то ли сохранили, то ли, скорее всего, случайно наткнулись на заклятие, состав или амулет. Словом, любого мертвого можно сделать снова живым, если сохранилась хоть часть его тела. Я медленно кивнул. В голове суматошника копошились разношерстные мысли. «Ага». «Восстановление по генетическому коду, по ДНК». «Но у такого человека не будет души, верно?» Он кивнул. «Верно. Но останется его ум, его сила. Более того, останутся его знания, навыки. А разве не это самое ценное?» «Да, да», — согласился я. «О себе напомнил, что если выберемся из этой ловушки...» то надо бы спросить, откуда он набрался таких странных для христианского мира идей. И еще, почему переодетые эльфы приняли его чуть ли не за своего? Сигизмунд, не дожидаясь мудрых указаний вождя, спрыгнул на землю. Коня оттащил назад, исчез в темноте. Я взглянул на небо, выругался. «Похоже, вот-вот начнет светлеть». «Если деревья начнут вылезать под нами, я даже не представляю, или распорят коню брюха, или же одно из двух, но все равно паршиво». «Гугл», — велел я, — «прими коней и побудь с ними вон там». «А там не опаснее?» «А вот и проверим». Он ухватился за повод, я соскочил и побежал к гребню холма. «Да». На вершине соседнего холма снова красиво и грозно вырисовывается всадник. Вернулся на пост, значит. Голова и плечи кажутся отлитыми из чистейшего серебра. Также голова коня и его круп. Все остальное тонет в черноте. Ещё сама вершина холма блестит, как купол непомерно огромного яйца, затвердевшая «литая». Всадник повернул голову в нашу сторону. Я увидел, как протянулся длинный узкий рубиновый луч. В ночи, где только тьма и слабый свет, он выглядел особенно жутко. Единственное, что имело цвет. «Ложись!» — заорал я. «Отползай!» Сигизмунд молча ударился о землю и быстро-быстро, работая локтями и коленями, исчез. Сзади загрохотали камешки. Рубиновый луч налился светом, затем разом вспыхнул алым огнем. Камень над моей головой мгновенно накалился и с сухим щелчком разлетелся вдрызг, запахло гарью, в лицо пахнуло горячим воздухом. Я приподнял голову. Всадник по-прежнему смотрел в нашу сторону, но лазерный прицел исчез. Я поспешно приполз в сторону. Голова всадника слегка качнулась. Я видел, как вспыхнула огнем узкая полоска в шлеме. Тонкий багровый луч протянулся в мою сторону. Я чувствовал, как он скользнул по моей голове. Поспешно нырнул за камень. Начал переползать дальше. Камень качнулся. Я уловил волну мгновенно нахлынувшего жара. Глыба треснула развалилась на три неровных ломтя. Луч исчез. Я осторожно наблюдал за всадником. Что-то его отвлекло. Он начал спускаться с холма. Я пощупал молот, но, увы, оружие у меня ближнего боя, пусть не совсем уж и такого ближнего, но даже не мечтаю добросить до этого гада. — Сик! — позвал я. «Сик — Сик! Издалека донесся голос Гугла. Я отполз еще, поднялся и, пригибаясь, как под обстрелом, бегом вернулся к понуро ожидающим коням. Гугл держал их под узцы. Я увидел белое в ночи лицо с трагически расширенными глазами. «Где Сиг?» «Он побежал», — ответил Гугл жалко. «Сказал, что заманит». иди вот выругался я. Он не понимает, с чем мы столкнулись. — А мы понимаем? — Конечно, — выпалил я зло. — С обычным боевым лазером. Осекся, увидев выражение лица Гугла. По-моему, больше всего его сразило слово «обычный». Я оглядывался по сторонам, наконец взгляд поймал тонкий лазерный луч, что поднимался к подножию нашего холма. Сердце заколотилось в страхе, Фигурка Сигизмунда залета лунным светом, а лазерный прицел поймал ее и ведет неотрывно. «Ложись!» — заорал я дико. «За камень!» Далекая фигурка метнулась в сторону и пропала среди глыб. В тот же миг багровый луч вспыхнул пурпурным огнем. Из холма пошел дымок. Там вспыхнул огонек. Сигизмунд подхватился и понесся к нам. Лазерный луч снова вспыхнул, мгновенно нащупал бегущего. Я выждал, заорал. «Ложись! В укрытие!» Сигизмунд отпрыгнул, покатился в сторону камней. На том месте, где он только что бежал, вспыхнула огненная дорожка. Мы с Гуглом смотрели с сильно бьющимися сердцами, как Сигизмунд выскочил, словно заяц из норы. Багровый луч вскоре нащупал его снова. Повел, но не успел я открыть рот для нового вопля. Как луч оборвался. Склон холма скрыл нас от Шургенза. Сигизмунд подбежал. Лицо темное, глаза вылезают из орбит шоргенс скачет за мной! Быстрее, ваша милость! Быстрее доставайте ваш молот!» Я стиснул челюсти. Безумно хотелось выругать этого молодого дурака. Мы молча расхватывали коней, слышались топот фырканье. Гугл выругался, конь наступил ему на ногу. Мой конь заупрямился, храпел, не давал даже ставить ногу в стремя. «Стоять!» — заорал я думаешь будет лучше если явится этот боевой робот Сигизмунд бросил в мою сторону изумленный взгляд и мы понеслись по темной стороне холма стараясь оставить шургенза позади над вершиной холма вспыхнул короткий огонь запахло горелым сзади слышался грозный топот земля вздрагивала шуоргенс вынырнул на вершину с ходу метнул в мою сторону огненный взгляд Дикая мысль пришла в голову, и я торопливо выхватил меч. Алый луч уперся мне в грудь. Я подставил лезвие меча, выбрав самый блестящий участок. Алый луч налился пурпуром, я даже ощутил возросшую на миг тяжесть в руке, хотя это явная иллюзия. Тепловой импульс ушел в сторону под острым углом. Угол падения, вспомнил я школьную истину, равен углу отражения и отбил еще несколько острых лучей, пока один не вернулся настолько точно, что полоснул по ногам коня Шургенза. Конь мой пошел вперед очень неохотно, весь дрожа, как пес, что подходит к волку. И Шургенс успел подняться на ноги. Я с жалостью увидел, как задымилась кожа. Конь с жалобным ржанием упал на колени шорген сыпал проклятиями. Рука его выдернула меч. Ненавидящие глаза видны в прорези шлема. Багровые. Совершенно без зрачков. Я поспешно соскочил с седла. Камни злобно прыгнули навстречу. Ударился боком и коленом так, что брызнули слезы. Через две-три секунды по верхушкам камней скользнула багровая игла. Я отползал а когда между нами оказалась достаточно высокая гряда камней, вскочил и отбежал. Вдогонку ударил лазерный луч, но я, похоже, уже поймал ритм этой странной стрельбы. Выглянул — Шорген, спешившись, стоит на ровном месте. Идти ближе не решается. В одной руке короткий меч странной формы, очень неудобный для боя. Пальцы другой сжаты в кулак — Чисто человеческим жестом. «Ладно, если гора не идет к Мухаммаду, скоро рассвет. Мы и так рискнули. Кто знает, сколько гектаров засеяно этими хвощами и плаунами». Прячась за камнями, я подкрадывался все ближе и ближе. Если я понял правильно, Шургенс не может шарахнуть лучом вот так сразу. Сперва ловят в перекрестье прицела мишень, В это время я вижу только узкий алый лучик, потом 2-3 секунды накапливает энергию и только потом страшный тепловой выброс. но ну, а если ошибаюсь... Ноги дрожали. Я задыхался больше от страха, чем от усталости. Пот заливал глаза. Мощь лазера, как помню из уроков физики, падает с расстоянием. Там что-то о квадратной зависимости. Но это же применимо и взад, как теперь говорится, даже в элитных тусовках. Чтобы накопить импульс для стрельбы на малое расстояние, потребуются не секунды, а ее доли. Терзаясь в поисках выхода, я ж не молниеносный Джо. Применил тот же прием, что и при ловле волшебных орехов. Поднял на палке шлем. Через пару мгновений палка в руке вздрогнула, вверху зашипела. Я заорал, ибо на руки капнуло расплавленным металлом. «Умри, скотина!» Я вскочил, размахнулся и швырнул молот. Шургенс был от меня всего в десятки шагов. Молот грохнул прямо в огненное забрало. Вообще-то я собирался бросить и тут же пригнуться, но Шургенс оказался чересчур близко. Металлическая болванка саданула в голову раньше, чем я присел. Грохнуло и взорвалось, словно я разнес банковский автомат. Во все стороны брызнули осколки металла, синие искры. Зашипело, запахло горелым. Обезглавленное туловище сделало еще пару шагов, ноги запнулись о камень, тело тяжело грохнулось и застыло. Молот молодцевато шлепнулся рукоятью в ладонь, я с сильно бьющимся сердцем понаблюдал за поверженным. Будь это человек или зверь, даже с оторванной головой еще подергался бы. А этого как будто выключили. Далеко снизу раздался долгий крик. «Ваша милость, опаздываем!» Я побежал, прыгая через камни. Чуть ниже в сторонке от моего пути медленно перебирался через камни, абсолютно черный конь похожий на сгусток мрака конь шургенза на том месте где его полоснул луч лазера остались быстро заживающая полоса сожженной шерсти и коричневый рубец В седло странной формы стремена слишком удобные и тщательно сделанные я бы сказал очень тщательно словно над ними поработал целый институт дизайнеров Конь подошел к трупу хозяина, опустил голову. Под красивой попоной он выглядел обычным рыцарским конем. Только острый рог во лбу казался из другой оперы. Красиво вырезанные аристократические ноздри задергались, раздулись. Конь тряхнул гривой, снова тщательно обнюхал труп, все еще не веря. Потом вскинул голову и посмотрел на меня. Глаза его были красные, как у Шургенза. Рок смотрел прямо мне в грудь. Взгляд мне показался слишком прицельным, словно вот сейчас невидимый палец ложится на спусковой крючок. «Эй!» — сказал я торопливо. «У тебя просто поменялся хозяин». «Это я, понял?» «Попробуй сжиться со мной, а!» Конь смотрел в упор жуткими глазами. Даже я, атеист, видел в них пламя адских огней, гиену огненную и все страсти христианской преисподней. Потом конь снова опустил голову, ноздри затрепетали. Он обнюхал труп хозяина с головы, вернее, от того куска железа, что остался до неповрежденных сапог. Затем, я не поверил глазам, тряхнул гривой, и медленно побрел прочь. Я рискнул догнать, ухватился за седло. Конь не обращал внимания, я поставил ногу в стремя, конь по-прежнему, не замечая меня, выбирал дорогу между камней. Оттолкнувшись от земли, я взлетел в седло. Сигизмунд и Гугл ждали внизу, Гугл в седле, а Сигизмунд стоял на земле держа своего коня под усцы. Я понял, что он намеревался передать поводье мне, а самому передвигаться пешком. Гуга лахнул, увидев меня на черном коне, прокричал обрадованно. — А ваша милость не прочь и пограбить, да? — Это военная добыча, — с достоинством поправил Сигизмунд. Он бросил взгляд на коня Шургенза. — Теперь уже моего. Влез в седло. — Ваша милость? Вперед, велел я. Уже рассвет. Звезды на восточной части неба меркли. Край небосвода посветлел. Скоро высунется солнце. Лучи побегут по долине. Если хвощи растут и здесь, нам конец.